Самое почетное место — Пантеон, усыпальница выдающихся людей Франции. Сначала это здание было церковью Святой Женевьевы, покровительницы Парижа, но во времена Великой революции было решено превратить ее в мавзолей. Сейчас там п о к о я т с я семьдесят пять человек: Вольтер, Жан Жак Руссо, Александр Дюма отец, Виктор Гюго, Эмиль Золя, Жан ж а р е с Пьер и Мария Кюри. Именно остальных великих французов россиянам мало что скажут. Пантеон, п л я с Дю Пантеон, Пятый округ, метро Моберг, м и т у а л и т е или к а р н а л е м у а н